Дальше началась рутина. Бойцы Эвалетта цепляли группу зелипуков, Магдой со своими забирал вторую, затем быстренько вырезали, подбирали добычу и двигались дальше. Очередная группа, очередной хвост и очередная добыча. Группа, хвост, добыча. Группа, хвост, хвост, добыча. Уровень. «Три входа, куда идем?» — спросил один из разбойников, играющий, как я понял, роль разведчика. Несмотря на мое требование максимально ускориться, до Каменной горы, по прихоти разработчиков, ставшей лабиринтом, мы добрались только через полтора часа. Один раз зацепили сразу четыре группы зелипуков, и пока с ними расправились, половина рейдеров отправилась на перерождение. Пока добили мобов, пока воскресили народ, пока навешали бафов, прошло так много времени, что убитые ранее группы зелипуков начали появляться заново. Пришлось заниматься ими тоже. так как агрорадиус у этих зверей был просто огромен, а двигаться дальше, когда тебе в спину может вцепиться дополнительная стайка, как-то не хотелось. «Центр!» Тут же принял я решение, так как Магдэй и Эвалет начали смотреть в мою сторону, словно у меня под рукой валяется карта этой местности. «Дранг! Устар!» Тут же послышалась команда магдея «Разведайте, что там да как!» «Махан!» Нерешительно обратилась ко мне 67-уровневая флейта. «Может...» и стой!» — тут же произнес я, посмотрев на девушку, смутившуюся еще больше. «Флейта, ты что-то чувствуешь?» «Я... да... нет... в общем, правый вход». «Что с ним?» — продолжил я допытываться. Сам, к великому сожалению, я не чувствовал ровным счетом ничего. По всей видимости, капсула каким-то образом отключила предвидение. Или я настолько закостенел и ушел от того шамана, каким когда-то был, что вся моя интуиция улетучилась? Просто центр и левый проход, когда я на них смотрю, ничего, кроме зевка, не вызывают. Зато когда я смотрю на правый, такое ощущение, что в груди все переворачивается, дыхание сбивается. Это вообще нормально? Или нужно к врачу обратиться? Переключаемость у девушки была на уровне. Нормально. Это называется предчувствие, только непонятно. В твоем случае это предостережение или указание верного пути. А почему это происходит? Потому что ты выбрала класс, заточенный на работу с чувствами и эмоциями. Вот разработчики и накрутили нам всяких штук, которые позволяют решить, как действовать в определенных ситуациях. Правда, это только с игрой работает. Против игроков предчувствие совершенно бесполезно. К тому же, после сотого уровня, как мне сказала одна шаманка, начинаются ложные ощущения, генерируемые системой. «У тебя тоже?» «Ты же знаешь, что я еще два месяца ничего сделать не могу, и все способности шамана у меня забрали». «Ладно, предлагаю проверить твои предчувствия. Идем направо». Предчувствия флейту не подвели. Подвела их неправильная интерпретация. Когда девушка говорит о том, что при взгляде на проход у нее сводит дыхание, нужно быть откровенным... М -м, шаманом, чтобы отправить всю группу в этот проход. Сам проход постоянно петлял и совершенно не походил на лабиринт. Просто пещера без крыши. Да, путь был извилист, крутился, но ни разу нам не встретилось ни одного ответвления. Все было линейно и спокойно. Пока до меня не дошло, что ощущения моей ученицы предсказывали опасность. Впереди шли 10 игроков из рейда Растяпы. Мы решили, что если в этих каменных джунглях водятся монстры, то они обязательно нападут на таких маленьких и беззащитных игроков, в то время как высокоуровневых бойцов Эвалетта они могут не заметить. Идея была логичной, поэтому с ней никто не спорил. До тех пор, пока... В «Барлеоне» игрока можно взять в контроль на один час. Вернее, не под контроль, а заморозить, ослепить, обездвижить. В общем, всячески лишить удовольствия свободно перемещаться по игровому миру. Если срок такого контроля превышает час, то у игрока появляется временный иммунитет ко всем видам контроля, чтобы убраться из неблагополучной для него среды. Но бывают исключения. Например, шел игрок, шел, подскользнулся, упал, очнулся, он в расщелине. Со всех сторон отвесные скалы. Свитка в телепортации нет, на почту никто не отвечает. Что делать? Сидеть и ждать ответа от друзей, которые сжалятся и скинут свиток до ближайшего города? А если друзей нет? Просить народ на форуме, чтобы купили свиток? Но они такую цену могут заломить, что мало не покажется. В таком случае можно сделать следующее. Нужно 8 часов находиться на одном месте, не сходя с него ни на шаг. После чего у игрока станет активна кнопка «Персонаж застрял». Нажмешь и отлетишь к ближайшей точке возрождения, не платя никому никаких денег. Вот и сейчас. Хорошо, что в нашем рейде было много игроков, поэтому мы растянулись в длинную цепочку. Плохо, что сразу за десятком растяпы шли высокоуровневые бойцы Эвалета. С каждым шагом, что мы продвигались, у меня на душе становилось все муторней и муторней. С одной стороны, я прекрасно понимал, что мне отключили все шаманские способности, включая предчувствия. Поэтому формально сейчас я ничего не должен ощущать. С другой... За несколько мгновений до катастрофы я остановился как вкопанный и внезапно осознал. Сейчас будет большой бум. «Все назад!» — проорал я, продублировав сообщение в чате. Повернулся, схватил флейту за руку и рванул обратно ко входу. Десять секунд. Ровно столько я дал себе на то, чтобы выбраться, если бы я прислушался к себе раньше. Я несся вперед, проталкиваясь сквозь недоумевающих игроков, как сзади раздался оглушительный грохот. взлетело облако несуществующей в барлеоне пыли, накрывая игроков с ног до головы и затрудняя видимость. Однако я бежал дальше не останавливаясь ни на секунду. Сейчас я полностью доверился своим ощущениям, кричащим о том, что нужно бежать. Грохот за спиной продолжал нарастать. Рейдовый чат взорвался от матерных выражений. Я ощущал, что рядом со мной бежит кто-то еще, но в облаке пыли разобрать, кто конкретно, было невозможно. Одно я знал точно. Те 300 метров, на которые мы успели углубиться внутрь правого прохода, нужно бежать без остановки. «Что это было?» пробормотала флейта, когда я влил ей в горло флягу, восстанавливающей бодрость жидкости. Последние сто метров мне пришлось тащить девушку на себе, ибо она превратилась просто-напросто в мешок. Резкий скачок по уровням не позволил девушке прокачать выносливость, поэтому бодрость у нее падала практически мгновенно. Ловушка! Зло пробормотал я, всматриваясь во фреймы и едва сдерживая себя от того, чтобы не выругаться. Рейд был жив. Весь. Из 93 игроков, вошедших в подземелье, В живых осталось 93 боевые единицы. Только вот из прохода успело выбежать всего 32 игрока. Остальные оказались погребены под завалом. Первых 300 метров правого входа, как физического явления, больше не существовало. Стены сложились как карточный домик, блокируя, но не уничтожая большую часть игроков. «Портал не открыть! Нет места на активацию!» В чате тут же начали появляться сообщения от блокированных игроков. «Тащите магами!» «Растяпа!» — обратился я к единственному выжившему рейд-лидеру. Магда и Эвалет остались в проходе. «Вытаскивай!» «Строим круг!» Разбойник не стал заставлять себя дважды уговаривать, тут же принявшись организовывать народ. Из 32 выбравшихся было 4 мага. поэтому нормальный круг призыва вполне можно было построить. На него вообще нужно только три мага, а там... «Невозможно активировать призыв в этом подземелье!» — Удивленно произнес единственный выживший боец Эвалетта, маг по совместительству. «Он что там бормочет?» — посмотрел на меня Растяпа, затем на своих магов. Ухмыльнулся и добавил. «Не нужно было в правый проход идти, верно?» Я неопределенно кивнул, после чего достал амулет и позвонил Барсине. Барса, помощь нужна! Найди прямо сейчас трех любых взрослых магов. Мне нужно, чтобы они притащили к себе игрока. Кого тащить будем? Начнем с мага. Давай дрангардира глазастого! Назвал я имя одного из разведчиков, сокращенно называемого дрангом. Объективных причин беспокоиться не было. Игрока вытащат из подземелья. Он телепортируется ко входу и вернется к нам. Однако я решил перестраховаться. Что-то вновь начало во мне шевелиться, и я решил прислушаться к этому что-то. «Принято! Через пять минут сделаю!» Игрок Дрангардир Глазастый покинул рейдовую группу. «Чтобы вернуть игрока обратно в рейд, соберите группу заново». «Что за хрень?» В гильдейском чате появилось возмущенное сообщение от Дранга. «Меня не пускают в подземелье!» «Барс, отбой!» Тут же позвонил я друидке. «Если игроки покидают подземелье, они покидают его с концами. Нужно думать». «Двадцать минут до появления зелипуков», — бросил Растяпов, глядя в разрушенный правый проход. «Что делать будем?» «Тащим сюда Анастарию», — ответил я, уже заранее зная ответ магов. «Призыв внутри данного подземелья невозможен». «Призыв не работает!» — подтвердили мои мысли игроки. «Вот теперь действительно худо!» «Вот такие дела!» — закончил я короткий брифинг, опуская амулет. Я связался с Настей, подключил находящегося под завалом Эвалетта с Магдеем и позвал к себе растяпу. Такой небольшой состав участников сейчас решал, как поступить. Я пересказал текущую обстановку, после чего замолчал. Добавить мне было нечего». Чтобы продолжить покорение данного подземелья, необходимо выбраться из завала. При этом выход из подземелья автоматически исключает игрока из рейда, и чтобы его взять обратно, нужно пересобрать рейд. На самом деле обычное явление при первом прохождении подземелий, однако сейчас у меня был сдерживающий фактор — лапа темной гончей. Если я пересоберу рейд, она исчезнет, а терять такую вещь мне крайне не хочется. «И притащить в рейд дополнительного игрока нельзя?» — уточнила Анастария. «Призыв не работает!» — ответил за меня Рестан, один из наших магов. «При применении способности высвечивается сообщение, что данная способность заблокирована в связи с первым прохождением и наличием в рейде лапы». «Сколько, говоришь, осталось незаблокированных?» «32. Из них большая часть до 180 уровня». «Махан, у тебя выбора нет. Нужно собирать рейд заново», — озвучила предложение Анастария. «Я понимаю твое желание оставить лапу. Но именно поэтому в «Фениксе» есть правило, что добыча из мобов просматривается только после завершения. Крайне неприятно осознавать, что теряется такая штука». «Я бы рискнул пройтись дальше», — высказал свое предложение Растяпа. «Собрать рейд заново мы всегда успеем». но получить информацию о том, что творится в других проходах — бессмысленно. Тут же прервала разбойника Анастария. Как только мы соберем рейд заново, подземелье обновится, и правая ловушка может оказаться уже в центре. «Согласен с Анастарией», — произнес Эвалет. «Идти мелкой тридцаткой дальше не имеет смысла. Махан, я очень хотел бы, чтобы меня пригласили на задание с лапой, но сейчас ею придется пожертвовать». «Любой выход из подземелья приравнивается к выходу из рейда, а вам...» «Ты чего отключил всех?» — удивился, стоящий рядом со мной растяпа. «Потому что начался обред. Я не буду перезапускать рейд. Мы сохраним лапу!» «Дим, что случилось?» Тут же появилась мысль от Насти. «Собираюсь сохранить лапу. У меня есть мысль, и я ее буду думать». «Именно за это я тебя и люблю. Ты не сдаешься. Удачи!»